«22. Что скажешь?» — спросил капитан Камеруна, посмотрев на часы. Капитан Давыдов приехал на своей машине спустя пару минут после начала штурма и наблюдал за действиями солдат по многофункциональному монитору, установленному прямо в машине. Изображения передавали маленькие камеры, расставленные в лесу и охватывающие чуть ли не каждый квадратный метр площади. — Честно говоря, не ожидал, сэр. — Что смогут захватить? — Да, сэр. На моей памяти это всего лишь четвертый удачный шторм. Да, еще под командованием этого дохляка. — Что еще? — Еще неожиданным оказалось подавление мятежа. Ни за что бы не поверил, что он способен на такое. Людей и без того мало, а он пристрелил его. Хотя должен сказать, что с моей точки зрения решение было абсолютно правильным. — Да. «Дисциплина должна быть, иначе бардак. В капрал его порекомендуешь?» «Нет, сэр! Командиром был выбран другой солдат. Я его порекомендую в ефрейторы, иначе сложится нездоровая атмосфера!» Тут одна загвоздка. На него бумага пришла. Он подозревается в убийстве сокамерника, некого шнура. «Что скажешь?» «Сэр, мы можем потерять хорошего солдата, если ему добавят еще пять лет!» У него пропадет стимул, а это чревато. К тому же у его сокамерника характерная кличка, и я уверен, что повод убить у этого парня был. Так что ты предлагаешь? Отписать, что проведено расследование, и трибунал принял все необходимые меры. Глубже копать они не будут. У них своих дел по горло. Я согласен. А этому, как его, Чичи, придумай какое-нибудь наказание. Что-нибудь эдакое, что он не скоро забудет. «Непременно, сэр!» Ротор радостно взревел увидев выходящих из леса победителей с флагом. Группа из пяти человек приблизилась к машине. Тот, что нес флаг, вышел вперед, воткнув древко в землю и, встав по стойке, смирно спросил. «Господин капитан, разрешите обратиться к господину сержанту?» «Обращайтесь, солдат». «Спасибо, сэр!» «Господин сержант, ваше задание выполнено, флаг захвачен, противник уничтожен, потери личного состава роты 95%, доложил рядовой Кэмпл, сэр». «Хорошо, Построиться! Все в красной краске солдаты выстроились перед сержантом, и только пятеро были абсолютно чистыми. Нет, грязи хватало и на них, зато они не выглядели словно жертвы маньяка-потрошителя. «Ваше обучение и подготовка закончены. Прошло пять месяцев. Теперь вы солдаты. Поскольку хоть и с огромными жертвами, но вы выполнили поставленную задачу, то сегодняшний день можете отдыхать. Уже завтра за вами прибудет корабль, который доставит вас на постоянное место службы». Весь оставшийся день солдаты посвятили чистке оружия и мытью. Кроме того, новоиспеченные капралы и ефрейторы под немного зависливыми взглядами остальных пришивали себе новенькие лычки на не менее новую форму, выданную взамен изорванной. Миха позвонил домой и, снова удостоверившись в том, что родители не знают, что с ним произошло, сказал, что его повысили и предложили более выгодную работу, на которую он согласился. «Так что в ближайшее время меня не ждите» сказал он в трубку. «Работа на год-два очень интересная и прибыльная. Здесь солнце, пляжи и все такое прочее. Все, пока». «Домой звонил?» — спросил Барбос. «Так точно, капрал?» «Вольно, эфрейтор». Как и сказал капитан, на следующий день после обеда на орбите завис транспортный корабль, и десяток челноков подняли с планеты новоиспеченных солдат. Спустя несколько часов звездолет отправился в месячный переход к месту постоянной дислокации 15 тысяч военных на планете Чирмин, имея на борту еще и колонистов, а также прочих пассажиров.